Глава 24. Как и сказал Аркадий Вениаминович, Гриша прибыл примерно через 10 минут. Решил встретить его перед воротами академии, но оказавшись там, сильно пожалел о своём решении. "Василий, возможно, вы передумали и всё же согласитесь пройти кое-какие исследования?" Всё медицинское сообщество будет вам очень благодарно, в случае вошёл в согласие. Вы просто не можете себе представить, какие открытия нам с Юлию удалось совершить благодаря вашей крови. Абсолютно возможно, что на основании полученных данных в недалёком будущем достаст создать препараты для прочистки энергетических каналов. Тут же кинулась на меня Аспарухова, которая ждала возле ворот, прикатив сюда каталку. Вы представляете, первые в мире энергетические препараты, которые взаимодействуют с внутренней энергетикой человека. Целительница ещё говорила и говорила, но я, как всегда, попытался абстрагироваться. Хотя её слова про подобные препараты меня очень заинтересовали. Чего такого она смогла отыскать в моей крови, что натолкнулась на идею создания подобного лекарства? Скорее всего, этот ритуал, проведённый перед моим появлением в этом мире, внёс свои корректировки в мою кровь, возможно, даже на энергетическом уровне, что отлично подтверждает слова целительницы. Вот же засада. Если я соглашусь отдаться в руки Аспроуховой, могу помочь созданию новейших лекарств, которые будут способны на исправление того, что не подвластно даже сильнейшим целителям. Сперва я снова хотел послать Софию по обычному маршруту, но передумал. Если ваши исследования не займут много времени, я, возможно, смогу пройти некоторые из них, сказал я, наблюдая за расширяющимися от удивления глазами и раскрывающимся ртом целительницы. Я? Ого, да, конечно. Так и не найдя что сказать от нахлынувших на неё эмоций, началась давать нечленораздельные звуки целительница. Как раз в этот момент перед воротами академии остановился чёрный микроавтобус с гербом Тайной канцелярии на передних дверях, за рулём которого сидел человек в чёрном костюме. К моему удивлению, Гриша сидел рядом, насупившись, словно маленький ребёнок, которому не купили в магазине понравившуюся игрушку. В какой-то степени я оказался прав. Сперва Гришу не пустили ехать вместе с Катей после того, как закрепили её в салоне. Там практически не осталось места. Тех же марионеток уложили на полу, обложив толстым слоем поролона, а потом ему не дали сесть за руль. Приказ Давыдова был предельно понятен: доставить всех в целости и сохранности в Академию Гадунова, а не позволять это делать Грише самостоятельно. Я даже удивился, что Черношов не попытался добиться желаемого силой. Совсем на него не похоже. Сразу после того, как Катя была освобождена из хитроумных креплений и застёжек, её забрала Спарухова, которая так и не смогла прийти в себя после моего согласия. Но нужно отдать ей должное. Свою работу она знает великолепно и даже в шоковом состоянии после моего согласия сделала всё идеально, покатив каталку с сестрой в сторону медицинского корпуса. Пришлось припрягать охранников, стоящих возле ворот, чтобы они помогли чёрному костюму перетащить Маринедок пока в административный корпус. А там уже найдём для них более подходящее место. Интересно. А на территории академии имеется морг? Если имеется, то это будет идеальным вариантом размещения для трупов, которыми и являлись марионетки. Пока ждали возвращения охранников, я взял Гришу в оборот, начал рассказывать, что мы собираемся сделать. Узнав, что вполне возможно, нам придётся склеснуться с людьми ордена, Гриша сразу же выключил режим обиженной невинности. И начал вкрадках описывать, что будет делать с этими ублюдками, потащив меня прочь от ворот, как только увидел возвращающихся охранников. Заслушавшись столь прекрасными описаниями, Идван не забыл, что сейчас должны приехать и девчонки с Всеславом Родионёвичем, поэтому пришлось возвращаться обратно к воротам. Машина Давыдова ещё не успела подъехать и остановиться, как её задняя дверь распахнулась, и оттуда выскочила Марика, налидевшая на меня словно ураган. Мне сказали, что у нас будет мальчик. Ты представляешь? Мальчик. Вот, смотри, они даже сделали фотографию. Смотри, вот головка, вот ручки, вот ножки. А вот его принадлежность к мужскому полу. Сейчас, правда, практически не различить, но врач мне заверила, что совершенно точно это именно то самое. Марика трещала, не переставая, повиснув у меня на шее. От столь яркого проявления эмоций я просто опешил. Как же это было на неё не похоже. Обычно всегда сдержанная, серьёзная, уверенная в себе Марика Сейчас просто вся сияла от счастья, совершенно не стесняясь показывать всем окружающим свои эмоции, заставляя меня забыть обо всех проблемах и заботах. На пару минут, но ей всё же удалось затащить меня в свою страну счастья. А вот близнеашки не разделяли радости Марики. Они обе вышли из машины с зелёными лицами и тут же побежали к ближайшему кусту, росшему у забора академии в нескольких метрах от входа. "В первый раз вижу, чтобы их укачало в машине", сказал Давыдов. наблюдая затем, как его правнучек выворачивают на бледный куст. Да, в больнице сказали, что в ближайшее время они начнут узнавать все апреля сибеременности. Правда, я не ожидал, что это ближайшее время настанет так быстро. Несмотря на то, что отпускать цветущуюся часть Арику я хотел меньше всего, пришлось это сделать и отправиться на помощь Кире и Мире, которые заявили, что это я во всём виноват. Его пытались наброситься на меня с двух сторон, но плохое самочувствие не позволило им этого сделать. Пришлось брать их на руки и нести в медицинский корпус Надежды, что целительницы смогут им помочь. Я взял Киру, а Миру уходил Давидов, злобно зыркнув на Гришу, который предложил свои услуги в качестве носильщика. Кира пыталась сопротивляться и даже пару раз собиралась укусить меня, но быстро сдалась, и к тому времени, как мы подошли к медицинскому корпусу, Умудрился уснуть, полностью обмякнув у меня на руках. Встретившая нас Юлия сразу же разбила бурную деятельность и отвела нас в палату, где ей сказала оставить девчонок. Мира, в отличие от Киры, не спала, но сказала, что тоже не прочь тут отдохнуть вместе с сестрой. Целительница пообещала, что к вечеру они уже будут в полном порядке и вернутся домой. Выйдя из медицинского корпуса, Марика сказала, что ей нужно на занятие, и упархнула, поцеловав меня на прощание. Возражать я не стал, но наверняка она как можно скорее хочет всё рассказать своим подружкам из академии, поделиться своим счастьем. Я же ввёл в курс дел Стеслава Родионовича, и к моему удивлению, он согласился поучаствовать в этой вылазке. Всё ока лучше, чем целыми днями заниматься делами совета, которых в последнее время образовалась такая огромная куча, что разгребать нам её ещё не один год придётся, пожаловался Довыдов. И мы все вместе отправились к Гадунову, в кабинете которого и должны были все собраться для обсуждения дальнейших наших действий. Операцию по обнаружению и проникновению в тайник клана Легбе решили начать завтра в 9:00 утра. К этому времени бойцы Кровавого Ворона должны уже будут всё подготовить. Это именно по их просьбе операция была принесена на завтра. Сегодня в указанном нами районе полдня копошились люди ордена Что они конкретно там делали, бойцы так не смогли выяснить. Они уже хотели брать языка, но Воронцов им строго-настрого запретил это делать, даже несмотря на то, что его уже как несколько месяцев отстранили от командования отрядом и отправили в отставку. Бойцы кровавого Воронова прежнего увольняли все его приказы, не задавая никаких вопросов. Сергей Михайлович для них был непререкаемым авторитетом, словом и делом доказавший своё право на командование. Здесь я целиком и полностью поддерживаю, ребят. Я даже и не заметил, как Ворн стал человеком, который сейчас играет огромную роль в моей жизни. И сейчас, благодаря именно ему, разработка операции шла, можно сказать, в просто нереальном темпом. Всего на операцию отправлялось 16 человек. Я, до выедов, Ворнцов, Гриша, Инесса, Денис, Арсений, Тайрон и Сэй, которую я решил взять в качестве единицы поддержки. В случае чего, Его останавливающий кокон будет просто незаменим. Ещё с нами отправились абсолютно все кураторы, оставшиеся от Академии Гадунова. А после смерти четырёх шёлохов их осталось всего 4 человека, если не считать присоединившегося к ним в этом году Гришу. Ещё тройх лояиших должен завтра привести с собой Мистислав Ардеонович. Он сказал, что эта тройка лучшие в империи щитовики, способные на пару минут прикрыть нас от чего угодно. Все прекрасно понимали, что во время боя 2 минуты это просто нереально много времени. Большинство бои столкновений длится гораздо меньше, тем более, если в них принимают участие столь сильные владельцы, как собранные нами для предстоящей операции. Ещё я забыл посчитать бойцов Крылатого ворона, которых сейчас насчитывалось 8 человек, практически всех из которых я знал. В общем, даже если орден решит устроить на месте танька стоянку полным составом, Мы сможем преподнести им очень неприятный сюрприз. Поводаться с десяток минут и тут же ускользнуть через портал в безопасное место. А вообще, этот способ просто идеально подходит для диверсии карательных акций. Вынырнул с портала отряд, довратил дела и тут же скрылся обратно. Интересно, Юн Хуаин использовала подобным методом своего порталиста. Искандер и Сергей Михайлович остались составлять подробный план. которым должны учитываться все возможные варианты развития событий. А остальные были свободны до завтрашнего утра. Мне сейчас нужно было найти Дениса и Сея и предупредить их. Если за согласие Дениса я совершенно не переживал, то Сэй вполне мог послать меня куда подальше. Всё же там, куда мы отправляемся, может быть очень опасно. И скрывать от него это я не собирался. К моему удивлению, Сэй согласился с первого раза, даже не став завалить меня кучей вопросов. Словно ему самому нужно было срочно попасть в свободные земли. Да и вообще, Сэй показался мне каким-то нервным, дёрганым, что ли. Первый раз вижу его таким. Совершенно не удивлюсь, если узнаю, что это заслуга Софы. Она способна довести человека до такого состояния просто стоя рядом с ним. Да просто не выспался, ответил на мой вопрос о его самочувствии Сэй. Оно и не мудрено. Долненька всю ночь развлекались с Софой, что, в общем-то, я её не осуждаю. Сам занимался тем же. Софа совсем про неё забыл. Нужно обязательно что-то придумать, чтобы она осталась в академии и не попёрлась за нами. Ведь если она узнает о готовящейся операции, то непременно заявит, что мы должны взять её с собой, чего бы мне очень не хотелось сделать. Попросился ничего не говорить сестре о завтрашних делах и постараться выспаться. От его самочувствия вполне могут зависеть наши жизни. Он понимающе улыбнулся и заверил меня, что будет молчать даже под страхом пыток. А спань завалится прямо сейчас. Закрыв дверь на все имеющиеся замки и щеколды, на этом я и распрощался с Семьем, отправившись искать Дениса. Макото! Стой, подожди меня! Еле различил я голос надрывающегося Йоси. Насколько я не крутил головой в его поисках, так и не смог понять, где этот товарищ находится. Спасибо, что подождал. А то я тебя сегодня уже полдня бегаю ищу. Раздался над моим ухом голос этого идиота. От неожиданности я подпрыгнул и в прыжке слишком сильно махнул рукой. Что почувствовал на себе этот шутник, шлёпнувшись на задницу. Вот расскажи мне, Йося, тебе что, жить надоело? Нет? А какого хрена ты тогда подкрадываешься ко мне и пугаешь? Да не подкрадывался я. Просто применил немного силы и начал двигаться налось побыстрее обычного, пропищал Йося, зажимая разбитый нос. Будешь теперь знать, что не нужно подходить ко мне таким образом, погрозив ей и пальцем, сказал я. Давай, выкладывай по-быстрому. Для чего ты меня искал? И как обстоят дела на твоём товаризаторе? Вот как раз по этому поводу я и хотел с тобой поговорить. Я краешком уха слышал, что ты будешь тренировать сборную академии на предстоящих играх. Дождавшись, пока я кивну, хотя подобного согласия я ещё никому не давал, Йося продолжил. Ты должен сделать так, чтобы твоя команда проиграла. Заинтересованный в этом люди готов заплатить просто нереальную сумму, полмиллиона империалов. На этом наши разговоры закончился. Я просто перестал реагировать на его трёп и пошёл дальше искать Дениса. Чтобы еёся отстал, пришлось давить на него силой. Ну и после этого он успокоился не сразу. Тогда пообещал натянуть ему гласно на задницу, если он не прекратит. Для наглядности отвесил ему пинка. Дениса дома не было. А значит, он сейчас на велике находится в медицинском блоке, страдает ненасытностью Юльки. А хотя, может, наоборот, наслаждаясь её ненасытностью, по поводу медицинского корпуса я оказался прав. Вот только не угадал с Юлькой. Денис пришёл туда в качестве пациента. Вот только никаких повреждений я у него не нашёл, скорее всего, аспорохово уже всё залечило. Поговорив с ней, Я получил добро на эксплуатацию Дениса, причём врач сама сказала, что ему сейчас очень полезны любые нагрузки. Денис заверил меня, что с ним всё в порядке, и завтра он с радостью отправится вместе с нами. Вроде на сегодня все планы были выполнены. Неужели у меня появилось свободное время? Хотя какой там. Нужно разобраться в зажилке концентраторе и как с её помощью подключаться к преобразователю. Именно этим я и занялся. Придя домой и закрывшись в собственной комнате, Причём закрылся я на ключ, что не делал ещё ни разу, если находился здесь один. Сейчас я хотел тишины, спокойствия и чтобы мне никто не мешал. Как я уже говорил, преобразователь удержался концентратором при помощи силового поля, которое питалось от собирающейся вокруг него энергии. Как я не старался подключиться к этому полю, у меня ничего не получалось. А всё из-за того, что я не смог разобрать, какой именно тип энергии там используется. решил попробовать и немного схитрить с помощью тёмной лентяйки снять защиту с преобразователя и попытаться подключиться к нему минуя посредника в виде заколки энергии изнанки сперва очень долго топталась на месте всё не решаясь приступить к трапезе даже пришлось её подгонять да и когда она всё же решилась получилось это из рук вон плохо если провести аналогию с человеком то можно сказать что тёмная энергия сейчас пыталась зубами откусить кусок алюминия Вроде и начинает проминаться, и даже след от зубов остаётся на металле, но быстрее все зубы переломаешь, чем действительно сможешь его откусить. Но тёмный лентяйка не хотела так просто сдаваться, продолжая вгрызаться в защитное поле преобразователя. Немного подумав, решил ей помочь и направил немного синки. Дело сразу же пошло заметно лучше. Первый слой защиты был снят. Так, добавляя понемногу божественной энергии, Я и добрался до последнего, самого тонкого слоя, который оказался самым крепким. Чтобы пробиться сквозь него, мне пришлось бухать больше половины всей имеющейся у меня энергии, а вторая половина тут же практически полностью была поглощена оказавшимся на свободе преобразователем. Пришлось окутать своё тело энергией изнанки, она явно была не по вкусу преобразователю, что позволило мне сохранить немного божественной энергии. Мои попытки подключиться к этому энергетическому пылесосу закончились полным провалом. Преобразователь лишь ещё больше вытягивал из меня и без того скудные запасы силки, да и окружающее пространство он явно нищил. Моя комната уже была совершенно опустошена. Что творилось за её пределами, я не знал, но догадывался. Хорошо, что в доме сейчас практически никого нет. А Тайбо, думаю, даже не сможет понять, что из неё тянут энергию. Вся же сила проснулась в ней совсем недавно. Единственный выход, который я сейчас видел, это убрать преобразователь вместе с заколкой в свой пространственный карман. Вот только совершенно неизвестно, как он поведёт себя там и что будет с уже находившимися в нём вещами. Там же уже лежат два наполненных энергии кристалла. Но размышлять долго у меня просто нет времени. Я услышал испуганный скрик Тайбо. Необходимо торопиться, пока она несловила энергетическое опустошение. Кто знает, как оно скажется на неакрепшем энергетическом каркасе девчонки. Попытался отправить заколку в пространство инкарман, но энергии для этого сильно не хватало. Пришлось снимать с себя тёмную оболочку и быстро всё пускать на перенос преобразователя. С горем пополам у меня это получилось. Вот только пришлось дать всё до последней капли. Чих же тротительно, когда тебя надкрывает энергетическое опустошение, подумал я. перед тем, как потерять сознание. Смотрю, добрался до преобразателя, спросил у меня скокоченный куратор.